Если позволяло время, сопровождала тетю Полю в поликлинику и на вечернюю. Ездила с ней на дальний продуктовый рынок отовариваться. Стоически поглощала утренние каши на воде. Единственное, от чего остервенела, открещивалась, это сопровождать тетю Полю на традиционные прогулки с подругами. «Вот и сиди дома, как сыч», — ругалась тетя Поля.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 А как же батюшка будет их имена на распев за упокойной произносить, а Конфузицу ведь? В общем, в доме 32 по Кировоградской, царила любовь и полное взаимопонимание. Только такая идиллия не давала покоя тете Полиной подруге Валентине Ивне. Валентина Ивна, будучи бывшей монахиней,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 и грозила Божьей карой и адовыми муками. — Недаром святая церковь считает блуд таким же тяжким грехом, как отпадение от веры и убийство! — грохотала Валентина Ивна. — Ой, грешна матушка! — всхлипывала тетя Поля. — Ой, грешна! — Так чего же ты, Полина Михайловна, продолжаешь дальше встречаться с Максимом Петровичем? «Люблю его!» — заламывала руки тетя Поля. С появлением понаехавшей Валентина Ивна завела новую песню. «Значит, ты, Полина Михайловна, душу-то свою дьяволу продаешь за тридцать серебряников. Сколько она тебе за комнату платит?» «Тридцать долларов. Точно тебе говорю, дьяволу продаешься!» «Гони ее в зашей, не бери лишний грех на душу!» «Так без этих денег я ноги с голоду протяну», — оправдывалась тетя Поля. «Пенсия-то совсем маленькая, да и куда я ее выгоню? На улицу!» Но Валентина Ивна была непреклонна. Грузная, неопрятная и пучеглазая, с пучком сальных волос на макушке,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 «Небось, обзавидовалась вся. У вас любимый мужчина, маленький, но доход. У нее совсем ничего». Тетя Поля сидела, пригорюнившись в кресле, рассматривала свои руки. «Она чего говорит? Она говорит, неблагоугодное это дело комнату за деньги сдавать. Греховное». «Так, я, получается, Иуда искрет. Он ведь Христа за тридцать серебряников предал. Да ее зависть душит. Сама бы, не небось, комнату сдала. Но кто к ней жить пойдет? Она же ненормальная. Ты думаешь? Я в этом уверена. Да ну ее, эту Валентину Ивну! Улыбалась сквозь слезы тетя Поля. Я слушать больше ее брехню не стану. Живи сколько хочешь. Я к тебе привыкла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 Надрывалась О.Ф., обнаружив целую горсть американских центов в Ольгиной кассе. Сказано было, мелочь не принимать. Ну куда мы ее денем? Вот куда? Так человека ведь жалко. Она всю Москву обошла, нигде не смогла эту мелочь обменять. А меня тебе не жалко? Наш банк не принимает центы. Куда теперь я их дену? И чем не достачу в кассе, прикрою, жопой. Вычтите из моей зарплаты. Не, ну, мать твою, Тереза. Не, ну, безмозглая ты пизда. А чего сразу? Безмозглая. Я хуею, дорогая редакция. За пизду она не обижается, а за безмозглую обижается. Терпение ОФ было не бесконечным и лопнуло ровно в тот день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 Готовит Талму, перекрывала громкими вздохами шум в вагоне метро, понаехавшая, распугивая москвичей своим перекошенным от горя лицом. А папа шашлыков нажарит, как я люблю, чтобы немного сушеного горного майрана и злой лук кольцами, а потом завернет шашлык в лаваш. И он полежит несколько минут, впитывая в себя.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 Обрадовалась она, застывшей между клацкающими дверями понаехавшей. Это хорошо. Иди сюда, станцуем, танец с саблями, а то пожаловались народными плясками. Нашли, чем нас удивлять.